«Лиза, у тебя выпускной класс, и ты совсем не волнуешься?» «Ты волнуешься за нас всех!» С очень родной улыбкой отвечает мне моя девочка и стягивает бант. «Давай я их заплету! Катя, Маша, идите ко мне!» «Боже, спасибо тебе, что она у меня есть!» Та женщина, что ее родила, подписала отказ от родительских прав и исчезла из нашей жизни. И Лиза уже 10 лет зовет меня мамой. Я уже и сама к этому привыкла. Мне иногда кажется, что вся та история — это давно и неправда. Что Лиза и в самом деле моя родная дочь. Хотя, почему кажется? Лиза на самом деле моя родная старшая дочь. Есть еще две, уже школьницы. Девочки-погодки готовятся к линейке, а наш самый младший носится под ногами. «Мама, а я когда пойду в школу?» «Вот прямо сейчас и пойдешь». Ловит его на руки отец. Сестер на линейку провожать. Миша, я не справлюсь. Ною я, утыкаясь мужу в плечо. Инга, ты директор школы. Конечно, справишься. Ты ее создала. Всех учителей подобрала. Всех учеников по именам знаешь. Тебе исправляться-то не надо. Ты просто приди. Ох, обескураженно вздыхаю, сажусь на стул. Это самое сложное. Прижимаю руку к губам. Что-то меня тошнит. «В смысле?» — замирает Миша, глядя на меня радостно. «Да не смотри ты так, я просто нервничаю», — Всплескиваю руками. «Ну да, ну да». На его губах расплывается очень довольная улыбка. «Так, родители!» — в комнату незаметно вошла Лиза. «Давайте следующего пацана, а тубанты заплетать замучаемся!» Очень серьёзно выдаёт она, а Мишка почему-то хохочет. «Не, а что?» «Ты же хотела много детей!» Смотрит он на меня хитро. «О, Боже!» Тяну я, оглядывая наш большой дом. Он стоит на том же месте, но, конечно, мы его давно перестроили. Трёх спален нам перестало хватать буквально на пятом году семейной жизни. Миша не оставил свой бизнес и всё так же работает в основном удалённо. Сейчас у него большой кабинет в левом крыле. Наш дом на отшибе зовут директорским. Стали так звать ещё до того, как я возглавила школу. Конечно, вся деревня по-прежнему считает моего мужа тут самым главным. А он и не отказывается. Семёновка сильно разрослась. У нас теперь рядом с пасекой построены промышленные теплицы и логистический центр. В планах у мужа поставить склады долгосрочного хранения для томатов и ягоды. Это оказался очень выгодный бизнес для деревенских, учитывая, как классно налажены перевозки. Еще у нас теперь есть собственная торговая марка молочных продуктов и, как ни удивительно, крохотная артель шерстяных платков ручной работы. Ну и, конечно, к школе добавился детский сад. Как-то сам собой рядом вырос Дом культуры, а фельдшерский пункт перерос в крупную амбулаторию. Иногда заезжие журналисты спрашивают моего мужа, зачем он это все делает, ведь есть места явно более выгодные. А он хитро улыбается и говорит, что это его дом. И здесь живут самые дорогие для него люди. Его семья. Его большая, крепкая семья, которая, кажется, скоро действительно станет еще больше. Лиза заказала мальчика.